Одинокий среди враждебных ему людей, Рафаэль старался сохранить спокойствие и не допустить со своей стороны ни малейшей оплошности. Но когда противник нанес ему оскорбление в форме чрезвычайно резкой и остроумной, Рафаэль хладнокровно заметил. «Милостивый государь, в наше время не принято давать пощечину, но у меня нет слов, чтобы заклеймить ваше низкое поведение». «Будет, будет, завтра объяснитесь!» – заговорили молодые люди и стали между противниками. Оскорбителем был признан Рафаэль. Встреча была назначена возле замка Бордо на поросшем травою склоне неподалеку от недавно проложенной дороги, по которой победитель мог уехать в Лион. Рафаэлю оставалось только слечь в постель или покинуть Экс. Общество торжествовало. В восемь часов утра противник Рафаэля с двумя секундантами и хирургом прибыл первым на место встречи. «Здесь очень хорошо, и погода отличная для дуэли», — весело сказал он, окинув взглядом голубой небосвод, озеро и скалы. В этом взгляде не было заметно ни тайных сомнений, ни печали. «Если я задену ему плечо, то наверняка уложу его в постель на месяц, продолжал он. «Не так ли, доктор?» «По меньшей мере», отвечал хирург. «Только оставьте в покое это деревце, иначе вы утомите руку и не будете как следует владеть оружием. Вместо того, чтобы ранить, вы, чего доброго, убьете противника». Послышался стук экипажа. «Это он», сказали секунданты, и вскоре увидели экипаж с четверкой лошадей в упряжке. Лошадьми правили два фарейтера. «Что за странный субъект?» — воскликнул противник Волонтена. «Едет умирать на почтовых». На дуэли, так же как и при игре, на воображении участников, непосредственно заинтересованных в том или ином исходе, действует каждый пустяк и оттого молодой человек с некоторым беспокойством ждал, пока карета не подъехала и не остановилась на дороге. Первым тяжело спрыгнул с подножки старый Иоаннафан и помог выйти Рафаэлю. Старик поддерживал его своими слабыми руками и, как любовника своей возлюбленной, проявлял заботу о нем в каждой мелочи. Оба двинулись по тропинке, которая вела от большой дороги до самого места дуэли. И, скрывшись из виду, появились много спустя. Они шли медленно. Четверо свидетелей этой странной сцены почувствовали глубокое волнение при виде Рафаэля, опиравшегося на руку слуги. Исхудалый, бледный, он двигался молча, опустив голову и ступая, как подагрик. Можно было подумать, что это два старика равно разрушенные. Один временем, другой мыслью. У первого возраст обозначали седые волосы, у молодого возраста уже не было. — Милостивый государь, я не спал ночь, — сказал Рафаэль своему противнику. Холодные слова и страшный взгляд Рафаэля заставили вздрогнуть истинного зачинщика дуэли. В глубине души он уже раскаивался, ему было стыдно за себя. В том, как держался Рафаэль, в самом звуке его голоса и движениях было нечто странное. Он умолк, и никто не смел нарушить молчание. Тревога и нетерпение достигли предела. «Еще не поздно принести мне самые обычные извинения», — снова заговорил Рафаэль. «Извините же, милостивый государь, не то вы будете убиты. Вы рассчитываете на свою ловкость. Вы не отказываетесь от мысли о поединке, ибо уверены в своем превосходстве. Так вот, милостивый государь, я великодушен. Я предупреждаю вас, что перевес на моей стороне». Я обладаю грозным могуществом. Стоит мне только пожелать, от вашей ловкости не останется и следа. Ваш взор затуманится, рука у вас дрогнет и забьется сердце. Этого мало, вы будете убиты. Я не хочу применять свою силу, она мне слишком дорого обходится. Не для вас одного это будет смертельно. Если, однако, вы откажетесь принести мне извинения, то, хотя убийство привычное для вас дело, ваша пуля полетит в этот горный поток, а моя, даже без прицела, попадет прямо вам в сердце.